Глава шестьдесят первая. Могу понять, кивнул отец. Тогда я пошел сообщить матери, чтобы начала готовиться. Хоть часто у нас есть. Отец развел руками, усмехнулся и ушел. А как же платье? Я закусила губу, поглядев на Дерика. Как я отправлюсь на свадьбу без свадебного платья? Не волнуйся, милая. Я давно уже все подготовил. Мужчина поцеловал мне руки, каждую по очереди, и тихо пробормотал. И платье, и кольца все уже ждет. Пока ты отказывала мне, я неустанно готовился. Знал, что однажды ты согласишься. Генерал расцвел лучезарной улыбкой, поглядев на меня синевой глаз. «Дерек!» а если бы пришлось ждать годы, ждал бы годы, любимая дерик я обняла его лицо, твои глаза такие синие, будто ты и не темный маг вовсе истинная любовь это то, что так недостает тьме это свет, который рассеивает ее самые страшные проявления, оставляя только чистую первозданную магию. я это чувствую всем собой. И обязательно напишу об этом книгу, чтобы помочь таким, как я. «Кажется, ты будешь хорошим королем только потому, что ты появилась в моей жизни». «Нет, Дерик, и до меня ты был светел душой, был честен, силен, благороден и трудолюбив. Ты действительно заслуживаешь быть королем, заслуживаешь, как никто». «Ладно, хватит разговоров, Лизонька». «Я желаю скорее назвать тебя своей женой. Идем скорее, покажу тебе твое платье». Алентер повел меня вниз через гостиную во флигель и открыл небольшую комнатку, которая когда-то в детстве служила у нас кладовкой. А теперь? Теперь генерал устроил тут целый склад для подготовки к свадьбе. Полкомнаты занимало совершенно шикарное белое платье, висящее на специальной объемной вешалке. Оно было украшено бриллиантами и красивой вышивкой на корсете. Сердце забилось от предвкушения, как я его надену. Но из гостиной раздался громкий звук, глаза ослепила яркая вспышка, и я испугалась. «Дерек, где ты?» — послышался тревожный голос, который я узнала и обомлела. Алентер удивился, взял меня за руку и повел в гостиную. «Дерек, ах, вот ты где!» Посреди зала стояла Анжелика. «Я не хотела пропустить твою помолвку». «Ты ничего не пропустила». Дерек двинулся к девушке и обнял ее, даже в щеку поцеловал. Она погладила его широкую спину, а затем с волнением заглянула ему в лицо. «А где дети?» Я вскинула брови и раскрыла рот от возмущения. «Что тут происходит?» — выкрикнула я. «Дерек, «Объяснись!» Генерал повернулся со счастливейшей улыбкой. «Лизонька, познакомься, это моя сестренка Анжелика. Анжелика, а это моя невеста Лизонька. У нас сейчас начнется свадебная церемония». «Так вы его сестра?» воскликнула я радостно хохоча. Дерик, ну почему ты не сказал раньше, что Анжелика твоя сестра, а девочки твои племянницы?» «Я же думала, они твои дочки!» Генерал пожал плечами. «Я должен был защитить девочек от тира» и признал своими. Но ты не давала мне возможности все объяснить, все о политике говорить требовала. Да, пожалуй, она волновала меня больше всего. Но теперь я хочу с радостью познакомиться ближе с твоей сестрой. Вы не совсем родные, да? Это правда, что вы демоница? Что? Весело рассмеялась Анжелика. «Демоница не Анжелика», — сказал генерал и строго поглядел на сестру. «А ее избранник...» «Кто он? Как тебя угораздило, Анжелика? Ты могла бы сказать мне, не для демона я тебя защищал, да и девочки от такого происхождения пострадали». «Как ты узнал, что мой избранник — демон? Что с моими крошками?» «У малышек начала пробуждаться магия», — ответила я. «У Кэти почти раскрылся магический источник». «Боги!» — воскликнула Анжелика, прикрывая рот руками. «Да, и только благодаря Лизоньке удалось помочь», — произнес Дерек. «Сейчас никакая опасность им не угрожает». С лестницы послышались детские голосочки. «Моя мама спускалась с девочками на прогулку». Завопили малышки, когда увидели посреди гостиной свою мамочку. Анжелика бросилась обнимать и целовать детей. «Так что там с твоим демоном?» — проговорил Дерек. «Агрос, мой муж, принц подземного мира», — ответила Анжелика, разместившись с детками на диване. «Мы с генералом присели рядом с ней. Мужчина взял меня за руку и привлек к себе на колени». а я положила руку ему на плечи. Сидеть вместе и наслаждаться друг другом было очень приятно. Мы познакомились с Сагросом, когда я бежала из Иерусланда после того случая. «Анжелика тоже маг тьмы», — произнес мрачно Дерек, поглядев на меня. Она не справилась с собой. Устроила большое хулиганство в столице. Разрушила несколько строений. Ее приговорили к пожизненному рабству. Жизнь ее стала принадлежать Тиру, но я не оставил сестру, устроил ей побег из страны и этим нарушил Кодекс Темных. Но я был сильнейшим воином страны и был нужен Тиру, и он предложил мне выбор. Либо я буду беспрекословно служить ему, либо он посадит в ошейник и меня, а сестру обязательно найдет и казнит. «Дерик, я не знала», — сказала Анжелика. Я не знала, что Тир поймал тебя. Мне так жаль. Все в прошлом. Мы сдружились, он смягчился. Я постоянно спасал его от всяких околесиц и делал его работу по управлению страной. А недавно спас жизнь в заговоре. Конечно, Тир истерит иногда, характер у него такой. Но о нарушении кодекса он никому не скажет. Скоро это не будет иметь значения, Дерек, сказала я твердо. Как королева, я немедленно объявлю амнистию всем, кто нарушал кодекс, и упраздню этот самый кодекс. Будем судить людей за конкретные действия по общим законам, не разделяя темных магов от других. Хорошую невесту ты выбрал, Дерик. ласково улыбнулась Анжелика. Мне нравится. Спасибо, сестра. Скажи, как тебе удалось справиться с тьмой? — проговорил генерал. Ты не носишь магический ошейник, который я велел тебе не снимать. Это все агрос. Он освещает мою тьму заботой и любовью. Смотрю, твою тьму тоже осветила любовь. Я рада, что мы нашли свои половинки, Дерек. Расскажи, что случилось. Почему ты оставила детей? В подземном мире демонов случился переворот. И я не хотела, чтобы девочек беспокоил излишний шум. Но теперь все в порядке. Мой агрос занял пост лидера, все стало тихо, и мы возвращаемся домой. «А как же магия девочек?» — спросила я. «Они полукровки, им нужна поддержка?» Мы много изучали этот вопрос, когда планировали детей. Есть способ привязки к силе отца. Это нужно делать как раз тогда, когда магические источники детей начинают просыпаться. Агрос подготовился и ждет этого события. Он проведет привязку, чтобы контролировать магию. Правда, мы думали, что источники начнут раскрываться годам к пяти, но никак не в полтора. Спасибо, Лизанька, что помогла моим деткам. Мы будем очень по ним скучать. Я уже хочу заплакать от расставания с девочками. Не переживай, мы будем часто наведываться в гости. В мире демонов известны пространственные порталы, Я пришла как раз таким. «Кстати о порталах, Анжелика», — вставил Дерик. «Я хочу, чтобы ты раскрыла мне, как ими пользоваться. Нашей стране тоже пригодится такая магия». «Обязательно раскрою, дорогой брат. Ты столько сделал для меня. Будем строить между нашими странами дружеские отношения. Агрос очень хочет познакомиться с тобой и приехать в гости. У него есть прекрасный шанс». посетить нашу слизенькой свадебную церемонию, улыбнулся генерал и объявил: "Все собираемся в саду через час."